Глава вторая Ож никогда не слышал. Какой ближайший город, как далеко он? Пацан глубоко вздохнул и прикрыл глаза, видимо, сились разродиться запрашиваемой информацией, а не очередным вопросом. «Шабург!» — выдал он, наконец. «Два дня пути на север». «Далековато. Деревни, форты поблизости есть?» «Да», — буквально выдавил он из себя. «Твоя деревенька. Угадал? Сколько домов?» «И дюжины не наберется. А жилых еще меньше. У нас и взять-то нечего». «Мужики с оружием есть? Ну!» — слегка надавил я мечом на шею языка. «Старики да бабы!» а оружие?» «Откуда?» — попытался он пожать плечами. «Разве что топоры с вилами». «Не дурку, я про огнестрел спрашиваю». Лицо парня приобрело такое выражение, будто я ему курс квантовой физики начал задвигать. пикали дробаши, карабины, автоматы. Вы тут совсем отсталые, что ли?» «Э, «Я... я не понимаю. Простите». «Как звать?» «Меня?» «Нет, блядь, про бабку по линии заловки». «А... Э, Волда». «Погонял, что ли?» «Погоня... Э, меня так зовут. Это мое имя. Волда. Волда Келлер». «Чудно! Лады, давай на чистоту, Волда, Келлер!» Присел я рядом на корточке и убрал меч от шеи допрашиваемого. Несколько часов назад я плыл на своем замечательном пароходе по прекрасной русской реке Волги в сторону славного Нижнего Новгорода, а потом случилось непонятное. И я оказался в настоящей мать его крепости, как и мой верный товарищ. Потрепал я красавчика по голове, От чего нитки слюны потекли парнишки на обескураженное лицо. А я никогда не бывал в таких крепостях, понимаешь? Я их только на картинках, в книжках видел. Это же совсем древняя херня, сейчас такие не строят. Меч еще этот там же его нашел. А лес обвел я широким жестом окружающую нас монструозную растительность. В жизни таких деревьев не видал. «Но все вышеперечисленное можно худо-бедно объяснить. Единственное, что напрочь выбивает меня из седла, вот это!» — указал я в сторону пробивающихся сквозь кроны последних предзакатных лучей. «Почему солнце здесь громадное и красное, как бычий хер? Вот это я никак себе объяснить не могу!» «Рутизон!» — произнес паренек полушепотом. «Что, прости?» Н «Наше светило. Мы называем его...» «Рутизон. наше «Просто я услышал, наше светило. Мне не почудилось, нет?» «Сука!» «То есть...» — хохотнул я нервно, сам от себя не ожидая. «Хочешь сказать, что мы не на...» «Земле!» — нарушил затянувшуюся паузу Волда. «Земля — ваш родной мир, верно?» «За идиот меня держишь!» Снова представил я острие клинка к податливой юной шее. «Красавчик!» «Оторви ему ступню». «Нет-нет-нет», — запротестовал Волда против озвученного мной плана действий. «Я объясню. Все объясню». «Постой», — остановил я уже примеряющегося к ноге члена-вредителя. «Я... я не сильно много об этом знаю, но...» «Левую или правую?» у «Вас называют свежими. Вы попадаете в Ож и, и своих миров». «Как?» — слегка надавил я на рукоять. «Этого никто не знает». Вы просто появляетесь здесь, клянусь, это правда. Зачем мне врать? Ож, значит. Да, мы в Аттерлянде, в графстве Швацвальд. Ух ты! Попытался я усмехнуться, но не вышло. Вместо этого я почуял предательскую слабость в ногах. Графство, не трепыхайся. Распахнул я укрывающую Волда хламиду и пошарил под ней. Моим уловом стал массивный тесак с роговой рукоятью и в кожаных ножнах кисец какой-то вонючей растительностью, наполненная водою фляга и огниво. Все это висело на кожаном ремне, поддерживающем холщовые штаны. Ноги пацана были обуты в остроносые сапоги с коротким глинищем и многослойной кожаной подошвой. Ни резины, ни нейлона, ни сраного пластика. «Ладно», — сунул я тесак в карман плаща. «Предположим. Как мне вернуться?» «Я не знаю. Правда, сомневаюсь, что хоть кто-то знает». «Говорят», — продолжил он после неловкого молчания, «что свежие попадают в вож после смерти». «Забавно. Вот только не припомню, чтобы я умирал». Взгляд Волда вдруг сделался из пугания прежнего, и сфокусировался в районе моей правой щеки. «У вас кровь на скуле». «Да, поранился. А что не так?» «Она совсем свежая». Я коснулся скулы, и теплая жидкая кровь потекла по пальцам. «Какого?» «Давно это случилось?» М «Часов 12 уже, не уверен». Рассматривал я алую пленку, цепляющуюся за кожаные узоры на фалангах и решил таки ощупать место кровотечения. Более плотное прикосновение к скуле вызвало новый обильный поток, заливший подбородок и шею. Кровь текла так, будто рана образовалась секунду назад. Скользящий по лицу палец вдруг нащупал углубление и просто провалился в дыру. «Да что за нахер!» — полез я глубже, чувствуя, как мягкие ткани сменяются Раздробленными костями черепа Этого Просто Быть не может Как вы получили ранение стрела Проща Вклинился в мой задумчивый монолог Волда Пуля Я думал, что меня стеклом посекло Думал, ерунда Так ты попала, сука Что? Это дерьмо растет, верно? Оно будет расти, пока не сожрет Мою голову целиком «А эта пуля, она снесла бы вам голову?» «О да, мокрое место от нее бы оставила». «Ну, чего молчишь? Плохие новости?» «Не бойся, я умею принимать правду». «Но...» — ухватил я Волда за грудки и подтянул к себе. «Не вздумай мне врать! А теперь говори!» Парень глубоко вздохнул и принял решительное выражение лица. «Хорошо, я расскажу, что знаю». Мой дед был из свежих. Он рассказывал, что очутился в оше после военного полевого госпиталя. Ему нанесли колотую рану чуть выше сердца и прооперировали. Он очнулся в палатке один, а когда вышел, увидел перед собой ош. «Как твои семейные байки должны мне помочь, черт подери?» «Дайте закончить». Дед говорил, что его рана поначалу исчезла. Очнувшись, он первым делом глянул себе на грудь, но она была цела, не следа от удара саблей. Однако уже на следующий день на месте раны появился алый рубец, не рубец, ну, что-то похожее. Где-то через неделю он начал изъязбляться и кровоточить, а потом и вовсе раскрылся. «К сути, переходи уже, как твой дед избавился от дряни. Или он тут же побежал зачать твоего родителя и сразу после этого в ящик сыграл?» Нет. Иначе как бы он рассказал мне все это? Не умничай, говори по делу». «По делу», — Волда запнулся, будто размышляя, а стоит ли. «Дело тут непростое, можно сказать, греховное». «Убийство?» «Как вы не бери в голову. Кого нужно порешить?» «Слушай, пацан», — поспешил я разложить все по полочкам, дабы сэкономить время. «Я ни разу не праведник. И убил стольких, что ты вряд ли сочтешь». Если какая-то мразь тебе жизнь портит, просто ткни пальцем. Но от этой хуйни, — указал я на свою распадающуюся физиономию, — нужно избавиться как можно скорее. Дело не в этом. Мне ничья смерть не нужна, но без нее не обойтись. Ты чего, на какие-то шаманские ритуалы намекаешь? Нет, Пресвятая Амиранта, я говорю о душе. Нашел время. Вы не понимаете... «Душа здесь не то же самое, что у вас. Если ее поглотить, телесная оболочка восстанавливается». «Поглотить душу?» «Да, душа материальна. Она покинет мертвое тело, и тогда ее можно забрать». «А ну-ка», — склонился я поближе к лицу Волда и пристально посмотрел ему в глаза. «Хм, зрачки в норме. Дыхни». «Зачем?» «Спиртным от парня тоже не пахло». «Чем закидываешься? Грибы? и Трава?» И тут мой взгляд упал на кисет в котором при ближайшем рассмотрении оказался мох с кусочками свежесрезанной коры. ха ха, -ха. Вот в чем дело!» «Это ведьмин лишай!» — поспешил оправдаться юный любитель галлюциногенов. «Если его забрать на закате, он сохраняет целебные свойства, от разных хвори помогает, он от чесотки, от запора, меня очень за ним посылает». «Чтобы аптекарю продать, а на эти деньги купить выпивку?» «Лечебный, значит». «А беседы тет а -тет с Богом после такого лечения случаются?» «Что?» «Нет, это совсем не то. У него нет никаких дурманящих свойств. Я говорю вам правду!» ну «Ладно, допустим». «Так кого же мне надо убить за эту душу? Уж не твоего ли отчима?» К «Как вы догадались?» — прошептал Волда, съежившись. — Дружище, ты много еще обо мне не знаешь. Я залезу в твою рыжую башку и прочитаю мозги, как кабацкую разблюдовку. Даже не пытайся юлить. — Вы колдун? — выдохнул не на шутку перепуганный парнишка. — Ага. Будешь меня бесить, превращу в гуляш. А теперь рассказывай, покой кой черт мне топать до твоего отчима, если я могу... «Прирезать тебя. Прямо здесь. И сейчас». «Нет-нет», — приподнял руки Волда, защищаясь от нависшей над ним не неиллюзорной перспективы донорства. «Моя душа не годится». «Слишком хороша для меня». «Слишком молода». «Вы же не можете ее очистить? А неочищенные души способны свести с ума. Они хранят воспоминания, которые смешаются с вашими собственными». — А твоему отчиму выходит и вспомнить нечего. — Почти так. Он пропащий пьяница, уже и говорит с трудом, сомневаясь, что имя свое помнит. Его душа хлопот не доставит. Тут недалеко. — Да и тебе от его безвременной кончины хуже не станет, верно? — Вы это и так знаете. Зачем спрашивать? — Смышленый, — подмигнул я красавчику, все еще ждущему приказ на старт злостного члена вредительства. «Не будем его калечить!» «Пока!» «Вы не пожалеете!» «Все зависит от тебя, Волда Келлер!» Поднял я того с земли за шиворот. «Ну, веди меня к своему пропойце!» До деревни, казалось, и впрямь недалеко. Миновав странный лес... Мы вышли к полузаброшенным полям, за которыми виднелось несколько крыш с нитками дыма, тянущимися в совсем уже потемневшее небо. Дома мало походили на привычные избы. Некоторые в два этажа, все покрытые черепицей, окна с деревянными ставнями были расположены высоко над землей Замшелые каменные фундаменты переходили в грубо оштукатуренные стены, давно не знавшие ухода, оттого изуродованные трещинами и плесенью. Но, несмотря на все, дома выглядели крепкими, основательными, давшими приют не одному поколению. «Сюда — Сюда! — махнул рукой Волда, указывая на один из таких, небольшой и по самую крышу заросшим вьюном. — Не шумите, я пойду первым. «Только без глупостей, если не хочешь, чтобы я устроил геноцид в этой милой деревушке». «Мы же договорились». «Ну, всякое бывает». Волда поднялся по ступеням высокого крыльца и отворил дверь. Ненадолго исчезнув внутри, он вернулся и призывно махнул рукой. «Сейчас перекусишь с человеченкой». «Только на печень не налегай», — потрепал я красавчика по холке, — и удивился, как огрубела его и без того не самая нежная шкура. «Что это с тобой?» «Ладно, потом разберемся. Пошли». Из внутренностей дома доносился громогласный храп. «Он там!» — указал Волда на одной из трех дверей. «Только, пожалуйста, сделайте все быстро». Я вынул тесак и проверил остроту лезвия пальцем. «Даже не разбудим?» Парень отрицательно помотал головой, явно не желая затягивать процесс умерщвления. «В доме больше никого?» «Никого. Мы живем здесь вдвоем». «Жили», — открыл я дверь и шагнул внутрь. Отчим, высоченный плечистый мужик со всклоченной бородищей, лежал на кровати, будучи мертвецки пьяный, и храпел так, что... Нависающие над губой усы поднимались почти вертикально. Напоить такого лося, должно быть, стоило недешево. А финансировать его состояние запойного алкоголизма и вовсе баснословно дорого. Мне даже стало чуточку жаль бедного Волта. И я занес тесак для удара, а потом опустил. Но раньше, чем остро заточенная полоса стали соприкоснулась с беззащитной плотью, капля моей крови упала на безмятежное лицо отчима. Надо сказать, что я весьма неплохо знаком с клиническими проявлениями алкоголизма, и хорошая реакция точно не является одним из даров Бахуса. Однако данный пациент сумел поставить сей постулат под сомнение». Его громадное лапище вцепилась мне в запястье и остановила тесак в считанных миллиметрах от шеи. Дополнительное движение кистью позволило мне лишь коснуться острием кожи. Я навалился на обух второй рукой, но косматое чудовище даже не потеряло времени и, ухватив меня за рукав, увлекло в койку, как бы романтично это ни звучало. От такого напора и частично от удара башкой о стену я немного ха, растерялся, но... От полного конфуза спасли подломившиеся ножки. Не выдержавшая столь агрессивных утех кровать, с грохотом рухнула на пол. И, воспользовавшись секундным замешательством прелюбодея, я высвободил руку с тесаком. Но фортуна позволила мне нанести лишь один удар, который скользнул по бороде и почти не нанес урона невоспитанному мужлану. Тот, весьма резво для своих габаритов и заявленного Волда состояния здоровья, перекатился в сторону и вскочил на ноги. Я последовал его примеру. В вертикальном положении пропащий пьяница выглядел ещё внушительнее. Сраный троглодит одним движением оторвал от стола ногу и, держа её как дубину, ринулся на меня. Чуть задремавшие, но грубо разбуженные такими обстоятельствами инстинкты подсказали, что ловить на верхнем этаже нечего, окромя вышеупомянутой ножки стола, и я с разбегу скользнул в ту область, которая неотъемлема от образа любого брутального великана. Или «отъемлема». Воснувший пах тисак расставил точки над «и» в этом непростом вопросе. И великан воя скорчился на полу. Я оттянул свободной рукой бороду и ударил в оголившуюся шею. Фонтан крови брызнул мне в лицо, и я даже не отвернулся. Черт подери, как же мне этого не хватало. Он мертв? Нарисовался в дверном проеме мой заказчик. «Волда!» — потер я кулаком, залитые кровью глаза. «Сучий потрох! Что ж ты мне пел про немочного отчима?» «Я не говорил, что он немощный. Я сказал, что он спившийся». «Да, дьявол в деталях», — погрозил я ему тесаком. «Вы справились?» «Вы справились», — повторил он уже без полувопросительной интонации и с гораздо большим чувством удовлетворения, после чего пнул труп. «Эта свинья в самом деле сдохла!» «Точно. А теперь будь добр». «Что там?» — заметил я небольшое свечение во рту покойного. «Это то, о чем я думаю?» «Да», — кивнул Волда, недобро ощелившись. «Его душа...»